Двигатель буксира включился точно в заданное время, не сильно толкнув звездолет. Медленно удалялась планета. Через пять суток на безопасном для планеты расстоянии предстояло включение ядерного двигателя. Притихли разумные. Голоса стали глухими, фразы отрывочными, глаза то и дело устремлялись в иллюминаторы. Каждая минута удаляла звездолет от планеты. Уже давно не различались города, исчезли очертания озер, рек, морей. Континенты сливались в единое целое, шар, летящий в черном пространстве. Радовали глаз лишь краски планеты, голубые, белые, коричневые. А вокруг был бесконечный мир черных и белых красок. Мир, в который они должны лететь, и который, казалось, растворит в себе ничтожную песчинку, звездолет, несущий жизнь и разум. Настало время включения маршевого двигателя. Огромное зеркало отражателя зашевелилось, ориентируясь в известную только компьютеру точку. Запылали сигналы готовности, завыли сирены предупреждения. Сейчас. Проснется атом. Вспыхнуло пламя. Корабль начал разбег к далекой звезде. Плавно начала расти перегрузка. Год будет работать двигатель, а затем развернутся звездные паруса, и Гу будет постоянно ловить ветер пространства. Перегрузка сделала жизнь похожей на привычную, но не совсем. Меньшая сила тяжести изменила движение звездолетчиков, сделала их плавными замедленными. Космонавты будто танцевали в медленном вальсе. Исчезли стремительность, резкость, порывистость. Случайно обронённые предметы медленно падали, и их можно подхватить, не торопясь. Летели дни, месяцы, планета сначала превратилась в светлую точку, а потом исчезла, и ее можно было видеть только в телескоп. Прошли годы, и теперь уже и сама желтая звезда стала точкой, а там, где-то около нее, кружила планета с жизнью, пославшей их сюда, в бездну. Работали звездолетчики, спали в скафандрах Маша, Марта. И хоил. Занимались спортом, ходили в кино, строили, учили и учились, воспитывали, исследовали, изучали, жили, росли, влюблялись, рожали детей. Сменялись в иллюминаторах созвездия, приближалась заветная звезда. Наступило время пробуждения спящих. Проснувшиеся от анабиоза с удивлением рассматривали подросших детей, ставших взрослыми, ровесниками им самим. Прат Бранд жила с Джерри Смитом. Они нашли и общее увлечение программирования и создания трехмерных картин. Картины могли быть неподвижными, а могли и оживать, менять краски, шелестеть листвой, менять освещенность. Их четырехлетняя дочь Ольга увлекалась музыкой и, конечно же, математикой. Она синтезировала необычные спектры, и музыка, созданная ею, имела глубокое космическое звучание, волнующее и тревожное. Ольга дружила с сыном Тяо и Икара Томом. Увлечение композициями привело их к необычным фантастическим переплетениям Оперы, пьесы, балета. Каждый нашел свое дело и был увлечен им. С удивлением и трепетом вступили в этот мир Марта и Хоил. Маша же, наоборот, ворвалась в ребячью жизнь, получив тут же свое прозвище «Спящая красавица». Детей было много, жизнь не гасла, но психологи ошиблись. Марта и Хойл не находили общности с теми, кто вырос на борту звездолета. Они так и жили особняком от всех остальных. Несмотря на свой напористый характер, Маша не могла угнаться в знаниях математики за Томом и Ольгой. Но она стала прекрасным историком, рассказывая всем детям про их планету. Дети многого не понимали, и тогда приходилось прибегать, к банку данных, к архиву, где Маша находила нужный сюжет, фильм, картину. Маша объясняла детям, что такое деревня, кто такие слоны и крокодилы. Взаимоотношения взрослых были сложнее, они были малопредсказуемыми. Некоторые остролетчики умерли. Это еще больше усложнило Связи в их мини-обществе, их социальную расстановку. Выросшие в звездолете были выше ростом, менее массивные, хрупкие. Компьютер учитывал все — изменения в костной ткани, в сердечной, мышце, в кровообращении, в знаниях. Он думал о будущей жизни разумных и внес поправки в образ искомой планеты. Она должна быть на треть легче их родной планеты, тогда они смогут на ней жить. Замкнутый мир все же сказался. Жители звездолета больше устремились в изучение внутреннего мира, в микрокосмос, находя там ту же бесконечность, что и в макрокосмосе. Лишь наблюдения связывали их с внешним миром. Только стрелки приборов и цифры на дисплеях открывали им Все новое и новое, но не было самого соприкосновения с природой. Мир их замкнулся, и это была первая болезнь их общества. Зачастую они могли понять друг друга без слов, разговаривая мыслями и глазами. Они научились ощущать магнитные и радиополя, радиацию и приближение метеорита, изменения гравитационных полей. Они научились чувствовать космос, слушать и понимать Вселенную. Не радовала охота на механических зверей. Перестали быть приятными состязания и плавания с искусственными рыбами. Животный мир оказался наиболее уязвим. Птицы почти не летали и стали бегать по траве. Животные, чувствуя общую беду, потеряли инстинкт хищников и не нападали друг на друга как у водопоя в жестокую засуху. Они не прятались от разумных, не просили у них защиты и ласки. Жизнь все-таки была больна. Она еще не умерла, но затихала. И лишь поток информации, все новое и новое, не давали ей замереть навсегда. Компьютер и разумные вникали и вникали в суть окружающего мира. Траекторию полета назвали дорогой жизни. На пути попадались пылевые облака межзвездного газа. В них были следы органических соединений. Там, где-то там впереди, должен был быть мир с такими же, как они. Эта вера давала силу разумным. Компьютер выделял следы синильной кислоты, формальдегидов, метиламина спиртов. Петр, Дик, Жанна радовались появлению все новых подтверждений процессов творения самой природы. Они научились синтезировать крохи аминокислот, а потом и белок. Появилась еще большая надежда. В метеорите нашли готовые аминокислоты, содержащие углерод. «Жизнь где-то здесь». Жизнь рядом радовались звездолетчики, улетая все дальше и дальше от углеродного мира. Но так и не встретили они рукотворного созидания. Лишь пыль и метеориты летели навстречу. Разумные гаснут. «Но чем им помочь?» — думал компьютер. «Если угаснет жизнь и разум, что сделаю я?» До звезды долетела треть экспедиции, молодая треть, потерявшая много знаний и еще не успевшая познать новое. Далекая звезда встретила их счастливой случайностью. Она была действительно копией желтой звезды, давшей жизнь разумным. И планета нашлась подходящая. К ней летел звездолет. В иллюминаторе... Все явственнее проступали черты гор, морей, рек, озер, лесов. На планете было легко, и атмосфера оказалась вполне пригодной. Но жизни на планете не было. Не оглашались криками поля и леса, никто не ходил, не ползал, не летал и не прыгал. Планета еще не родила жизнь и еще не знала разума. Экспедиция с жаром начала исследование, проявляя нетерпение и порой неосторожность в общении с чужим неизвестным миром и поплатилась самым главным — гибелью разумных. Эпидемия скосила сначала животных, потом детей, а потом и всех остальных. Смерть была стремительной. Затих звездолет, компьютер остался один на один с планетой и творением разума. Оправившись от бессилия помочь носителям разума, Гуф все же не смог отключить блоки защиты разумных. Программа сбора информации заставила его работать, но без разумных это было нелегко. Компьютер разослал роботы. Они умели летать, ползать, плавать, вгрызаться в породу. Они несли и несли породы, пробы, срезы соскобы. Знания ширились, но надо самому, самому взглянуть, попробовать, потрогать, пощупать, оглянуться вокруг. Все чаще и чаще думал Гу. Блоки сохранности разумных тоже не давали ему покоя, постоянно напоминая ему о потерянном живом разуме. Гу уже хотел было отключить их, но опять что-то удержало его. Ему было уже недостаточно бегающих глаз и ушей, тем более роботы один за другим то пропадали в море, то тонули в болотах, то падали в пропасть, разваливаясь на куски, винтики, шестеренки, линзы. Небо планеты оказалось все же коварным, зачастую закрывая звезду тучами песка, поднимаемого вихрями и бурями. Крылатые роботы падали, рассыпаясь от ударов мириадов песчинок. Агу страдал от недостатка энергии, поступающей к нему от преобразователей звездных лучей. Во время бурь, Под черным от пыли небом Гу спал, оставляя лишь дежурные блоки контроля. Вскоре Гу остался один, получая скудную информацию от автоматических станций, расставленных роботами. Особенно помогал ему спутник, оставленный на орбите. Он предупреждал Гу о надвигающейся песчаной буре, и компьютер заранее начинал экономить энергию. Мысль самому все больше и больше занимала его. Очевидно, память о разумных подсказывала ему это решение. Это верная мысль, рассуждал Гу. Химия, физика, биология — это все лишь черточки окружающего мира. Это только знания одной из сторон. А если их сложить вместе, дадут ли они даже в сумме полную картину? Этот вопрос для Гу долго оставался проблематичным, пока не погибли станции и спутник. Он был лишен возможности сбора информации и передвижения по планете, и это вскоре стало для Гу главной проблемой. «Я понял», — решил Гу, — «в мире, который хочешь понять, нужно жить, жить каждую секунду, дни, годы, столетия». Нужно слиться с этим миром, стать его частицей. Это постоянное соприкосновение и есть познание мира, в нем и свое совершенствование. Гу начал действовать. Жажда самосовершенствования заставила его искусственный мозг работать и работать. Вокруг углерод. Кремний азот, фосфор, водород, серо, калий, кальций, магний. Надо их использовать, улучшая себя, твердо решил Гу. Он удлинил манипулятор, запасся песком, плавил его, очищал, просветлял и, наконец, сделал преобразователи энергии, излучения звезды. Энергии стало больше, и он расширил круг своих стремлений. Чем были хороши, разумные, задавал он себе вопрос, и сам же отвечал на него. Мозг у меня не хуже, но великоват. Как сделать его меньше, я знаю. Я хорошо изучил мозг разумных. Сенсоры у них совершеннее, хотя разрешающая способность значительно меньше. Но при этом они избавлялись от ненужной для них информации. Это рационально, так как мозг не перегружается избыточными знаниями. Да и трудно на фоне этих избыточных помех выделить полезный сигнал. И у меня сенсоры неплохие, но сложнее, чем были у разумных. У них они просты, и меня это очень удивляло. Нет, не в этом самое главное. Оно в том, что в разумных все было вместе — И приборы наблюдения, и система подвижности, и компьютер, логической обработки, и абстрактное мышление, и оптимальное потребление энергии за счет окружающих запасов, тепло, пища, вода. Сенсоры и компьютер должны двигаться и жить в окружающем мире. Гу конструировал все новые и новые роботы, но они не устроили его. Колеса требовали дорог, гусеницы не могли взобраться в гору, крылья сминали бури. Гу думал, думал, экспериментировал. Разумные погибли. Жизнь их была основана на углероде. Значит, надо в основу положить то, что встречается здесь, на чужой планете, догадался как-то Гу. Кремний. Его вокруг так много, что прежде всего Гу принялся за него. Но никак не получались искремние двойные и тройные связи, характерные для органических соединений. Он пытался скопировать органическую жизнь на кремниевой основе, но ничего у него так и не получилось. Поняв это, Гу взялся за аммиак, но и тут его постигла неудача. Аммиачные аналоги белков не работали как ферменты в присутствии воды, а ее-то было на планете великое множество. Дожди летом лили по неделям и месяцам. Однажды Гу радовался как никогда. Он получил рабочую клетку, но нужен был обязательно цезий и рубидий, а его на планете было мало. Нет, это не то. Решил Гу, вспомнив свою планету и миллиарды разумных. Надо искать еще и еще. Летели годы, десятки лет, а Гу все работал и работал. Он возился с водородом, соединяя его с хлором, фтором, но универсальной жизни так и не получил. Гу бросил эксперименты и решил поразмышлять над тем, что успел сделать и узнать. Он искал причину неудач. Вот мир планеты, вот мир Вселенной, вот мир разумных. Но что это? Разумные сделаны из того же, что носится во Вселенной. Белки, жиры, сахар. Нуклеиновые кислоты, азот, фосфор, водород, сера, кремний, кальций, магний, углерод — все это было в разумных. Генетический код у меня есть. Что же я раньше не догадался? Живое вещество моих разумных ближе всего ко Вселенной. Гу взялся за эту работу. Он лепил и лепил молекулы, клетки, он строил. В исследованиях он нашел и причину смерти разумных, нашел вакцину, убивающую этот страшный вирус, лишающий живое защитных свойств. Вирус убивал иммунитет, и живые становились беззащитными перед природой. «Теперь они не умрут. Я защищу их от гибели. Водород и углерод — основа жизни», — твердо решил он. Гу создал первое чудо — клетку, которая умела воспроизводить себя. Клетка могла жить, она освоила обмен веществ, умела двигаться, умела размножаться, умела использовать энергию звезды и превращать ее в энергию для жизни. Шло время. Гу торопился, все чаще обращаясь к блокам памяти о родной планете, к знаниям о разумных. Он тосковал о потерянном мире, но ему и не хватало мозга, работающего на будущее. Однажды он все же принял решение и стер память и программу сохранения разумных. Он переключился полностью на созидание. Работа пошла быстрее, и однажды на планете появились разумные. Они начали жить, добывать пищу, строить, разрушать. Они впитывали в себя природу и знания. Они слились с природой и учились у нее каждую минуту, восхищаясь ею и совершенствуя себя. Все это передавалось Гу, и он воспринял эти чувства как радостные, волнующие и единственно правильные. Гу завидовал им, еще несмышленным разумным, завидовал и хотел стать ими, хотел переселить свои знания в них. Долго думал над этим Гу, но не вмешался в крепнувшую жизнь и разум. Он стал уверен в разумных и в их согласии с природой и их будущим. Зачем давать им мои знания? Зачем сбивать их с верного пути? Пусть идут своей дорогой. В них я сам, — решил Гу и отключил последнее, что связывало его с существованием на планете — блоки самосохранения. Гу уснул навсегда. Летела в пространстве далекая звезда. Жила планета. Исчезли, рассыпавшись в прах, звездолет и компьютер. Появились города, заводы, самолеты и космические корабли. Шло время. Далекая звезда угасла. Планета задыхалась. Недры ее становились пусты. Нужен был новый мир. Мир, похожий на далекую звезду и ее планеты. Астрономы трудились день и ночь, обшаривая великое множество Вселенной, и, наконец, нашли то, что искали. Инженеры строили звездолет. Пришло время, и разумные посылали свой первый звездолет в дальние дали космоса. Компьютер высочайшего интеллекта вел корабль к цели в черном безмолвии космоса. Там В его глубине была звезда с излучением, похожим на спектр их звезды. Звездолет устремился к ней. Глаза разумных, летящих среди звезд, не отрывались от иллюминатора. Там далеко таял их мир. Терялись очертания континентов, гор, морей, рек. Исчезла планета, затерялась в черном безмолвии их родная звезда. Впереди было шестьдесят лет полета. Звездолет летел к желтой звезде. Там надеялись найти пристанище, а может быть, жизнь и разум.